Семейная жизнь. Первое. Тапочки. Мой приятель рассказывал. Встречались мы с одной хорошей девушкой. Жили вместе месяца три, но ничего не получилось. Понимаешь, у меня была привычка, зимой, конечно, перед сном класть на батарею свежие трусы-носки-майку. На завтра, чтобы надеть теплыми. Мне так нравилось. А она смеялась и говорила, что это не по-мужски хотя работа была у меня очень мужская, нач цеха на трансмаша. Но даже не это главное. Главное, я как ложился в постель? Садился и сбрасывал тапочки. А она, даже когда первая ложилась, становилась коленями на постель и стряхивала тапочки. — Ну и что? — спросил я. — Ну и то, что в результате мои тапочки стояли у кровати носами наружу, а ее носами внутрь. — Ну и что? — повторил я. — Я тоже думал, что ничего. А она смотрела на наши тапочки, смеялась и говорила. — В разные стороны идут наши пути-дороги. Так оно и вышло.